42. Год 3031. Шторм держался подальше от водителя краулера и не отвлекал вопросами. После инструктажа стало ясно, что от операторов требуется полная сосредоточенность. Шторм вертел головой, знакомясь с приборами и дисплеями, а также наблюдал за экономными движениями профессионального оператора, управлявшего краулером. Когда конвой отправился в рейс к теневой черте, шторма охватил благоговейный восторг. Он никогда прежде не видел ничего подобного. Любые описания солнечной стороны не шли ни в какое сравнение с адской реальностью. Он не мог даже представить, как она выглядит без посредства приборов и фильтров. Мимо скользило километровой длины озера из расплавленных металлов. Взглянув на экран заднего вида, он увидел, как следовые количество высокоплавких металлов образуют туманную пену в тени конвоя. Подобный жар невозможно было вообразить. Конвой состоял из 50 краулеров, доработанных для перевозки войск и груза. В идеале они должны были разгрузиться у начала теневой черты, а дальше легионеры потопали бы от теневой станции на своих двоих. Однако Шторм и Кассий не доверяли снаряжению, которое могло не выдержать подобного путешествия, и решили воспользоваться транспортом на протяжении всего пути. Чтобы перевести таким образом легион, потребовались бы месяцы. С минуты прибытия Кассия задействовали каждый имевшийся в наличии краулер, но пока что на теневую черту Прибралась лишь половина легиона. Войска, которые Шторм выводил к месту противостояния, состояли из четырех батальонов – инженерного, артиллерийского, броневого и пехотного. По пути распределялись войска поддержки. Шторм не собирался немедленно вступать в бой. В задачу боевых подразделений входила лишь защита инженеров, которые должны были подготовить почву для атаки на блокпост Ричарда. Кассис с самого начала заложил логистическую основу. Он расположил основные склады через каждые 100 километров. Разместил между ними дополнительные, возвел госпитальные купола и поставил тысячи маленьких надувных аварийных убежищ, где в случае чего могли укрыться работавшие в скафандрах. Он также сотворил целую галактику из репитеров и передатчиков, расширил существующую дорогу и нанес на карту наименее защищенную территорию. На тени в уже сейчас тесно, подумал Шторм, глядя на экраны. В ее начале использовался каждый квадратный метр тени, а ведь к работе только приступили. Хотя бы к ограниченным действиям они будут готовы в лучшем случае через месяц. Насколько тяжелее Ричарду? Его линии обороны были намного протяженнее. Разведчики шторма обнаружили заставы противника в 25 километрах от лагеря Ричарда. Остановившись, он накопался, пока пехота вела перестрелки. Артиллерию он распределил так, чтобы та могла противостоять любым нападкам врага. Бронетехнику он оставил далеко позади линии фронта, В качестве резерва, который можно было бросить в бой против любого прорыва противника. Атака Ричарда могла стать лишь подарком, но Шторм считал ее маловероятной. Хогзлот использовал оборонительную тактику. Его задача состояла в том, чтобы никто не помешал проекту Митчима в конце теневой черты. Все, что ему требовалось, сидеть на месте и позволять событиям идти своим чередом. Обосновавшись на позиции, Шторм прикидывал, каким образом обойти Хогзлода с наиболее сложного направления. Хоксблат наверняка ожидал обходного удара и расположил самое тяжелое оружие так, чтобы отразить любую атаку. В 50 километрах позади шторма его инженеры взорвали заряды, которые снесли 100 каменную стену, обрушив в тень мегатонны камня. По оценкам инженеров, для расчистки обломков требовался месяц, а затем еще от 5 до 10 дней, чтобы проложить дорогу для краулера к высокой стороне линии утесов. Шторм сомневался, что занятие высоты чем-то поможет. Если Ричард сообразит, что происходит, с тем же успехом можно будет помочиться против ветра. А если Хоузлод предвидел маневр, это могло стать катастрофой. Впрочем, альтернативы выглядели еще хуже. Атаковать со стороны Солнца было дорого и опасно. А атака вдоль теневой черты равнялась самоубийству. Позиционное и материальное преимущество было на стороне Хоузлода. И тем не менее Шторм верил, что победит. В числе прочего можно было бросить в атаку всю мощь Легиона, что привело бы к войне на истощение. Сам объем логистики Ричарда стал бы для него предательским, способствуя поражению. Но это означало бы кровавую баню, а шторму ее не хотелось, как и его противнику. Они вели маневренную войну, они устраивали бойню. Они сражались ради финансовой выгоды, а вовсе не ради крови и славы, не ради туманного понятия чести или патриотического долга, не ради даже последних идеологических причуд. Их солдаты знали, как и когда следует затаиться. знали, как остаться в живых, и это было главной их ставкой в лотерее на поле боя. Они с холодным профессионализмом делали свою работу и сравнивали каждый риск с важностью цели, которые от них требовали достичь. Их можно было считать как лучшими, так и худшими, в зависимости от точки зрения. Простой человек мог их нанять, и они чисто, быстро и без лишнего шума выполнили бы порученное задание. Политик мог выступать перед ними с напыщенными речами, увещевать и листить, прибегать к магическим заклинаниям и праведной лжи, но они даже не оторвались бы от игры в карты. Театр военных действий, развернувшийся у теневой черты, не оставлял места для свойственного наемникам изящества. Аппаратура Хоксблода оказалась достаточно чувствительной, чтобы выделить сотрясение от взрывов из теплового шума в коре планеты. Он двинул на запад отряд разведчиков, но их остановили артиллерия и минные поля шторма. Хоксблод бросил несколько разбитых прицепных секций военного краулера, и Шторм тщательно их изучил, сравним с теми, которые производил завод Блейка. Особой разницы он не обнаружил. Оба производителя придерживались базового дизайна, модифицируя прицепы для перевозки бронетехники и выдвижных оружейных башен. В варианте Мичема уделялось несколько меньше внимания безопасности боевого расчета. «Он может попытаться обойти нас с фланга», — сказал Шторм Гельмуту Дарксворду, который отвечал за военную сторону камнепада. Следи, когда он появится со стороны Солнца, и не давай ему заметить камнепад. Думаю, нас и без того предупредят датчики фонового шума. Командование организовали таким образом, что Шторм с Кассием по очереди руководили основной задачей, пока братья Дарксворт по очереди командовали операциями в зоне поддержки. Свободные от службы командиры возвращались в Крайгород, надзирая за соблюдением интересов Легиона. Торнстон, сын Шторма, обеспечивал связь с оставшейся в городе командой. Основа обороны Гельмута составляла батарея тяжелых лазерных пушек, выгруженных с крейсера Легиона. Это было единственное оружие шторма, способное вступить в бой с машиной при свете дня. Разрывные снаряды, столь эффективные в тени, взрывались через несколько минут после попадания под солнечные лучи, а более легкому лазерному оружию не хватало мощности, чтобы пробить тепловую защиту краулера. Что бы стал делать Ричард, если бы обнаружил пролом в утесах? Отвел бы лагерь назад? Вряд ли. Подобное стало бы признанием поражения Маневр мог повторяться до бесконечности, вынуждая Хоуслода раз за разом отступать. Так могло продолжаться годами, но у Ричарда рано или поздно исчерпалось бы пространство для отступления. Бросит ли он свои силы к солнечной стороне, чтобы изолировать прикрывающие камни под войска? Это могло сработать, если он перейдет в наступление до того, как расчистят обломки, и всем, кто не на краулерах, некуда будет отступать. Но это означало бы кровавый бой. Он мог также вообще ничего не делать, надеясь, что Шторм совершит самоубийственную ошибку до того, как его план принесет плоды. Шторм предпочитал последний вариант. Ричард Хокзлот был мастером искусства ничего не делания. Ему нравилось дожидаться, пока противник окажется в безвыходном положении и только потом предпринимать что-то самому. Шторм связался с офицером, командовавшим инженерами. «Дальгин, я слышал, у вас проблема. В чем дело?» «Прошу прощения, полковник, но у нас плохие новости». Нам потребуется намного больше времени, чем мы предполагали. Черт побери, почему? Мы не вполне представляли, что находится наверху, и проломили брешь в озере расплавленного металла. Теперь он стекает в камнепад и застывает, попадая в тень. Мы ничего не можем поделать, пока это не прекратится. Шторм с трудом сдержал злость. Хорошо. Похоже, я проклят, подумал он. Дай картинку с камеры, Генри, сказал инженер Камута на своем конце линии. Покажем полковнику, с чем приходится иметь дело. Его лицо исчезло, сменившись чернотой. Мгновение спустя появилась слабо освещенная груда камней. Камера наклонилась, продемонстрировав сперва длинную каменную осипь, затем разлившуюся между валунами серую массу, местами напоминавшую комья застывшего воска. Наконец камера поднялась выше, показывая яростное неистовство жидкого металла, с плеском переливавшегося через разбитый край утеса. — Впечатляюще, дальгран сказал Шторм. — Пока ждете, делайте все возможное. Отключив связь, Шторм откинулся в кресле и уставился на стены кабины специально оборудованного командного краулера. Как и предполагал Шторм, Ричард ждал. Во всем остальном, злобная хихикающая богиня-дьявол по имени Судьба обрушила на Легион свою изощренную месть. Попытка запустить линию теневых генераторов, чтобы создать помехи линии Сумеречного города, закончилась ничем после того, как на пути команды Блейка Встретилось обширное море тепловой эрозии. Тепловая эрозия, обычно имевшая вид крайне мелкой пыли, сама по себе не представляла угрозы. Это была лишь маска, скрывавшая настоящую опасность. Под ней могли прятаться провалы или каменные острия, способные вспороть краулеру брюха, словно нож для рыбы. Точно так же не удалась первоначальная попытка Хакса Цейслака проникнуть в фестунгтадезангст на мире Хельги. Но он все же надежно закрепился на поверхности планеты, и захватил управление ракетной защитой Хельги. Друг Кася в лунном командовании, адмирал Берхард, похоже, не торопился жертвовать людьми. Задержки следовали одна за другой. Получить приспособленное к вакуумное снаряжение оказалось нереально. Корпорация прилагала все усилия для борьбы с пиратами Магроу и все забирали себе спецслужбы. А Ричард предлагал на том же рынке более высокую цену. Шторма нисколько не утешало, что у Хоуслада не меньше проблем, чем у него самого. Ричард и проблемы были связаны столь же неразрывно, как дым и пламя. Шторм искренне пожелал ему как можно больше неприятностей от семейства Ди, которому он позволил разбить лагерь у себя на заднем дворе. Шторма до сих пор удивляло что война не распространилась на темную сторону. Там шла обычная мирная жизнь. Между Крайгородом и Сумеречным сохранились нормальные отношения. Они не вели друг с другом психологической войны, не обменивали шпионами и наемными убийцами. Ни в том, ни в другом городе не пытались разжечь военную лихорадку. Бизнес шел своим чередом. Корпорации контролировали оба города, но лишь немногие жители занимались добычей металлов, и даже ими корпорации предпочитали не рисковать. Война на теневой черте была рискованной операцией, а ни Блэйку, ни Мичему не хотелось рисковать чем-либо, кроме денег. «Что ж», — подумал Шторм, вот почему они покупают солдат. Чтобы избежать бессмысленных потерь среди своих».